сразу предупредит, ежели что неблагополучно. Как-нибудь схожу на линию, осмотрю. А у меня и без того дело не в проворот. Одному никак не справиться. Но раз уж я состою инспектором и занимаю общественную должность, придется делать эту работу, пока хватит сил. Исаак спросил. — А ты не думаешь отказаться? — Не знаю, — ответил Бреде. «Я пока не решил. Ко мне все пристают, чтобы я перебрался назад в село». «Кто же к тебе пристает?» — спросил Исаак. «Да все. Ленсман хочет взять меня в приставы. Доктор тянет в кучера, а пасторша не раз готова была обратиться за помощью, будь до нас не так далеко». «А правда, Исаак, — что ты получил за свою гуру такие большие деньги, как говорят. «Да, что правда, то правда», — ответил Исаак. «На что на Гейслеру?» «Гора-то ведь здесь, у нас чудно как-то. Да и сколько лет уж прошло». Исаак и сам нередко задумывался над этой загадкой. Говорил с Ленсманом, спрашивал адрес Гейслера, чтобы написать ему. Дело и впрямь было мудреное. «Ничего я не знаю», — сказал Исаак. Брэда не скрывал, что интересуется этой сделкой. «Говорят, на казенной земле не одна твоя гора такая», — сказал он. «В других тоже могут быть разные сокровища. А мы-то ходим, точно бессловесные животные, и ничего этого не видим. Я решил как-нибудь забраться в горы» и поизучать их.